Индульф с товарищами шел к месту, которое звалось городком торгашей. Из уместной осторожности славяне держались кучкой. Лагерь томился скукой, забияки искали повода для любой потехи, а славяне привлекали внимание блестящим вооружением, которое им позволили увезти из палати. Подраться можно, но здесь били и в спину. Единственное развлечение солдаты находили у торгашей, предлагавших и женщин, рабынь, наемниц. Солдату все равно, но этот сухой плод, быстро приедавшийся, привлекал не всех. Торговля дешевой любовью была подобна водопою, затоптанному скотом. «Вина! Пиво! Меда!» — кричало сразу несколько голосов. Маленькие стулья с лубяными сиденьями были заняты. Многие солдаты сидели на земле, как придется. Северяне ложились на бок, подпираясь локтем. Южане умели скрещивать ноги. Степники опускались на корточки и ловко садились на пятки. «Пиво! меда, Вина!» В вине явственно ощущался привкус воды. Мед был подозрительно жидок. Плохо перебродившее пиво отдавало мукой. Но ничего другого не было. Солдатское жалование легко тратится в ожидании добычи. Проигравшиеся в кости пили за счет счастливчиков или в долг под поручительство товарищей. За убитого... Заплатят уцелевший. Скверные напитки, тощая закуска. Копченая рыба была тверда, как поручень щита. Вяленое мясо резали тончайшими ломтиками, чтобы сберечь зубы. Трогаши приберегали лучшие припасы к дням успеха. Длинноногий савр при виде славян звучно щелкнул языком. Изображая жесты стрелка, он издавал странные звуки. Это походило на стук тетивы, рукавичку и на свист стрелы. Кажется, Исавр хотел напомнить славянам о взятии Панорма, единственного города в Сицилии, оказавшего сопротивление. Заметив, как низкие стены Панорма около порта, Велизарий приказал подтянуть лодки на корабельные мачты. Сверху стрелки подавили сопротивление готского гарнизона. — А под Неаполем Велизарий ничего не умеет придумать, — горланили солдаты. Смуглое лицо Исавра в рамке курчавой бороды сияло улыбкой. На низеньком стуле С высоко задранными коленями он мог показаться исполинским кузнечиком в образе человека. Он приглашал. «О, друзья! Золотые шлемы! Меткий глаз! Вина! Вина!» Все эти слова, произносимые на наречии эллинов, были понятны славянам. «Еще вина!» — кричал Исавр. «Всем вина! Зенон угощает!» Он поднялся. Необычно длинные по сравнению с туловищем ноги делали его странно высоким. Прислужник торгаша, крупный, тяжелый, ловко направил в алойную чашу струю вина из меха. Зенон коснулся руки прислужника, толстый как бревно, и отдернул пальцы, будто жжешься. Таран, Таран, сильнейший воин, пойдем же, пойдем, ты один свалишь в стену. Прислужник сохранял бесстрастие, как глухонемой. Он не дурак, чтобы воевать. По договору с хозяином он владеет долей в доходах. Зенон обнял Индульфа. Щекоча с жесткой бородой его и Савр шептал. «Я видел тебя на Акведуке. Я знаю, чего ты хочешь. Слушай, пойдем вместе ночью. Я помогу тебе». Индульф не понял, о чем болтает этот Исавр. Славяне залезли на Акведук от скуки. Отпустив Индульфа, Зенун прижал палец к губам. «Молчи, молчи. Пусть никто не знает. Нас опередят». «Кто опередит? В чем?» Зенун пытался что-то объяснить но его прервали внезапно поднявшийся шум и крики. Случилось нечто необычайное. Лагерь пришел в движение. Зенон вцепился в руку Индульфа. «Пойдем посмотрим. Я не хочу разлучаться с тобой». Исавр увлек было нового товарища, но его самого сзади схватили чьи-то руки. «Сначала заплати, потом уйдешь, господин». Вырвавшись, Зенон ударил в грудь прислужника. «Козел! Исавра берут, но не крадут!» Кривой нож зловещего вида, будто бы сам прыгнул из ножен в руку Зенона. Индульф помешал удару, и Савар яростно повернулся к славянину. Индульф поразился цвету лица Зенона. Вся кровь отхлынула, оставив на коже грязноватый загар. Страшно не было. Индульф приготовился выбить нож и свалить с ног безумца. Но тот опомнился и бросил прислужнику серебряную монету. «Возьми, вонючий!» Как бы стирая гнев... Зенон провел рукой по лицу. Он уже смеялся, будто ничего не случилось. Его глаза напомнили бобра, не черные бусинки на морде умного зверя, а цвет рыжей шкурки. Подбросив нож, Зенон поймал клинок ножными, с завидной ловкостью.